Часть вторая. «Вот что я помню», — сказал Валимар. Он напрягся, услышав поблизости звон погребальных колокольчиков. Обернувшись, он заметил, как похоронный сервитор идет по улице, прижимая к своему нечеловеческому туловищу мертвое тело, укрытое саваном. Неизвестно, куда они уносили мертвецов и зачем. «Их готовят к погребению», — сказал Марикус, словно прочитав его мысли. «Это традиция». Они на некоторое время оставляют мертвых наедине с самими собой, а потом уносят вниз, где очищают и готовят к погребению. — Очищают? — спросил Валимар. Его голова все еще болела, казалось, будто в черепе образовалась трещина, через которую в голову проникал свет и жар. Было такое ощущение, что мозг жарится, и трудно было сосредоточиться на одной мысли. Удаление органов, снятие кожи, ритуальная резьба по кости. «Тоже традиции», — произнес Валимар. «Да». «Ненавижу это место», — сказал Вендерсон. «Почему они следят за нами?» Она кивнула на пару сервиторов в отдалении неподвижно стоявших среди катафалков. Автоматоны некоторое время смотрели на них красными немигающими глазами, потом разошлись в разные стороны. Вскоре они скрылись в тумане, и единственным признаком их присутствия был звон колокольчиков. «Может быть, они слушали историю комиссара?» — предположил Марикус. Он почесал грудь, и на мгновение Валимару показалось, будто что-то движется под одеяниями священника. Но это была лишь игра света. «Больше похоже на исповедь», — поморщилась Вендерсон. «Думаю, они были правы. Вы безумец. Только сумасшедший мог придумать такую историю». — Возможно, и нет, — сказал Марикус. — В своих путешествиях я слышал и более странные истории. — Не сомневаюсь, — она провела рукой по волосам, и, глядя на нее, Валимар вдруг увидел, что она больше не была собой. Вместо нее перед ним стояло что-то растерзанное, красное и... мертвое. Кровоточащая маска из разорванного мяса вместо лица скалилась рядом зубов. Ее руки до локтей были багровыми, а повсюду была кровь. Валимар встряхнул головой, прогоняя ужасное видение. «В чем дело?» – спросила она, и Валимару показалось, что он слышит что-то в ее голосе. Вздрогнув, он понял, что пристально смотрит на нее. Она сжала кулаки. А что это вы уставились?» «Ни на что!» – ответил он, потирая виски. «Давайте послушаем вашу историю. Я рассказал вам, что помню. Как насчет вас?» Она отвернулась «Я... Это будет честно. Он рассказал нам свою историю», — заметил Марикус. «Тогда почему бы вам не рассказать свою, священник?» — огрызнулась она. «Чего вы так боитесь?» — спросил Валимар. Какое-то время она не отвечала. Потом, наконец, запинающимся голосом начала рассказывать. Женщина в стенах. Фил Келли. «Вывести ее из строя!» Приказала я. Именно так я и сказала. «Вывести из строя!» Верно говорят. Нельзя доверять совларцам. Среди нас, в само это слово считается ругательством. Если вы проведете 10 минут в одной комнате с этой наркоманской мразью, то, выйдя, обнаружите, что владеете... Куда меньшим количеством вещей, чем было, когда вы вошли. Если вам не повезет встретить моих старых товарищей по оружию из 270-го, То вы можете и вовсе не выйти. Следовало бы знать, что эти идиоты перегнут палку. Штрафной легион навсегда останется штрафным легионом, Что бы там ни говорилось в этом их великом прощении. «Вероятно, я подозревала, что они примутся за старое, если я не буду их контролировать. Возможно, поэтому я им и платила. Потому что так я могла делать вид, что я ни при чем. Типичное поведение Лины», — как сказала бы Маризель, «Словно эта самодовольная аристократка и я были подругами. Мы не были подругами». «Думаю, постфактом все это легко понять». Маризель Торн была полевым командиром Нактайского 337-го ради Терры, и, конечно, она не сдалась бы, не проломив сперва несколько черепов. Просто повезло, что больше никто не понял, что в действительности произошло. Но формально моя репутация осталась незапятнанной, хотя я все эти дни не могла нормально спать. Следовало ожидать, что они устроят это на задании, где мне требовалась полная скрытность». От чего больше всего выигрывают химопсы, если не считать их наркоты и торговли краденым? От того, что их обычно недооценивают. И еще больше от своей непредсказуемости. Они это любят, их это опьяняет. Их коварство и боевые навыки обычно не замечаются в свете того факта, что... Все, кому приходится сражаться вместе с ними, считают их ворами, мародерами и отморозками, даже каннибалами. И не без причин, скажу я вам. Кое-кто из них, когда приходилось особенно нелегко, опускался и до такого, это я знаю достоверно. Иногда на фронте у тебя просто нет выбора. У меня действительно не было выбора, когда мы умирали от голода в горах Герота. Я честно купила повиновение совларцев из 270-го. И что сделали мои боевые псы? Как только они мне действительно понадобились, они все изгадили. Наркоманами легко манипулировать до определенного момента. Но я выбирала их не просто так. Савларцы настоящие бойцы астро до мозга костей. Я не распользовалась их услугами в прошлом. Те, кто видел, как они сражаются, знают, они одни из самых свирепых убийц в рядах гвардии. Однако Маризель этого не понимала. Такие высокомерные аристократишки никогда не унизятся до того, чтобы сражаться вместе с простыми солдатами в траншее. Не будь она такой, вероятно, она могла бы остаться в живых, пусть и для того, чтобы влачить жалкое существование со всеми нами. Первый капитан Маризель Торн служила вместе с перворожденными сынами Вострои, Вентрилианскими дворянами и, наконец, вместе с бульваттом из Мардианской элитной гвардии. За свою блестящую 15-летнюю карьеру она не заработала ни одного шарама, но это не мешало ей бесконечно хвастать рассказами о своих компаниях, словно она была героем войны на Перу Победы. Зубы Императора меня до сих пор передергивает, когда я вспоминаю, как она пересыпала свои речи терминами вроде «метастратегия» и «выдающиеся полки». Для меня это означало «полки», где больше интересуются тем, какие серебряные приборы подать к обеду в офицерской столовой, чем расположением вражеских огневых точек. Какая разница, сколько солдат вам придется послать против превосходящих сил врага, если ягодное суфле стынет? Несомненно... Она отлично вписывалась в общество этих привилегированных дураков. Как-то я услышала, как Джекин Отта, один из наших ногтайских ребят, назвал Маризель ангелом. Я чуть не блеванула. За это я сочинила на него затейливое обвинение в богохульстве, и он у меня неделю чистил сортиры. Она хоть раз в жизни участвовала в бою? Ей хоть раз приходилось очищать штык от крови, выдавливать глаза врагу в рукопашный, чувствовать запах сгоревшего аккумулятора Лазгана. Очень сомневаюсь. Нет, она просто отсиживалась в штабах, переходя из одного в другой. А я заслужила свое звание тяжелым трудом. Заплатила за него тремя десятками лет крови, смерти и кошмаров. И знаете что? Я снова оказалась на втором месте». Это мне просто надоело, надоело настолько, что пора было что-то с этим делать. Когда полевой командир Бол Гёртон получил пулю в грудь от мятежников, я приложила все силы, чтобы занять его место. По слухам, соперничество за этот пост шло между ее императорским величеством и мной. Тринарт намекнул, что больше никто не мог составить нам конкуренцию. У меня, как у настоящей ногтайской крысы, было важное преимущество перед Моризель – стойкость и терпеливость. Мне пришлось тогда проделать огромную работу, сея семена успеха. Но хорошо известно, что мы, ногтайские пехотинцы, никогда не сдаемся. Особенно верно это в отношении наших женщин. Моя старая боевая подруга Викс Денштадт, Как-то сказала мне, что я своей карьерой сильно способствовала укреплению этой репутации. Это приятно вспоминать. Я терпеть не могу сидеть сложа руки, особенно когда время против меня. Поэтому я задействовала все связи, удвоила усилия на всех фронтах и организовала три успешных наступления. Кроме того, я привлекла к делу моих старых друзей из 270-го. Они распространяли все грязные слухи, какие только смогла собрать о Была ли это полуправда или откровенная выдумка? Но в ту же неделю она захватила дворец мятежного губернатора без единого выстрела, одними словами, заставив его сдаться. Сэкономлены ресурсы, сохраненные жизни здорово. Самодовольная Святоша в очередной раз укрепила свой благочестивый до тошноты образ. А кто гарантирует, что агенты великого врага снова не заставили бы этих трусливых дураков перейти на их сторону? Однако старый бульвард так не считал. Рациональность — это оружие, как он любил твердить нам при любой возможности. Эту мантру вбил ему в мозги его начальник, деспотичный ублюдок, которого мы прозвали «мясником Нактая», за то, что он отправил в мясорубку 3 миллиона наших Очень рационально. Бульват успел послать на смерть пока только около половины этого числа. Старый мардрианский кретин вообразил себя махарием нашего времени. И когда бульват свалился от сердечного приступа, он передал командование Маризель. Со стороны эклезиархии возражений, разумеется, не было. Еще бы, на каждой церковной службе она стояла впереди всех. Бульват и его приятели Святоши раздулись от гордости, когда ее высочество открыло ворота дворца меньше, чем за день. Их плохо скрываемая увлеченность ее оправдывалась. Меня просто тошнит при одной мысли об этом. В своем докладе она сообщила, что побуждением действовать именно так для нее послужил тот факт, что мы. Потратили целую неделю, пытаясь разрушить ворота без всяких результатов. Трон святой. Она так и сказала. Я до сих пор помню эти ее высокомерные слова. А по словам «мы» она, конечно, имела в виду Лина. Я заметила, как она покосилась на меня. И не одна. И вот через месяц после своей чудесной победы Маризель стояла у подножия статуи Императора Вознесенного в Унгтем сити вытянулась, будто кол проглотила на церемонии присвоения ей звания полевого командира первого класса. «Я, как капитан хотя и второго класса, должна была стоять в первом ряду на этом спектакле. И я стояла по стойке смирно три часа на жаре в парадной форме. Пот лился по спине, а парадные сапоги сжали, как пыточные тиски». В конце даже пришлось салютовать ей. Меня чуть не стошнило, когда пришло время повторять клятвы. Именно тогда я твердо решила, что Моризель Торн недолго быть на этом посту. Трон святой. Я дорого заплатила за это. Даже сейчас по ночам я вижу этот изломанный, изуродованный силуэт. Я слышу постукивание, потом этот проклятый, царапающий звук, будто ногти скребущие по разбитым доскам. Говорят, что это постварповые слуховые галлюцинации, но мне кажется, что это нечто куда более реальное. С тех пор она не оставляет меня, я должна была кому-то об этом рассказать, иначе я больше не смогу заснуть. Через десять часов, после несчастного случая с Маризель, меня вызвали к бульвату во дворец Маринистра. Это высокое здание, увенчанное шпилем, с видом на море. Мы использовали его как штаб с первой недели кампании, и, несмотря на все усилия, мятежников оно оставалось невредимым. Полковник первого класса Леонид Восток-Бульвот, верховный патриарх боевой группы Унктем, был лысым здоровяком, затянутым в двубортный мордрианский мундир. Характер у него был взрывной, как фосфорная бомба. Но среди нас, офицеров, лысый тиран пользовался непререкаемым авторитетом, вроде строгого отца. Того, который вбивает в тебя дисциплину, но за всей злостью и страхом ты все же хочешь произвести на него впечатление. Шагая по длинным коридорам дворца, я с нетерпением ждала встречи с ним. Почти так же, как ждала возможности пройти дезинфекцию. Стук в дверь, глубокий вдох, и я вошла в его кабинет. — Что тебе известно, Вендерсон? — спросил он своим лающим голосом, едва я успела закрыть окованную железом дверь. — Как будто на тебя лаял сторожевой пес. Я с трудом удержалась, чтобы не сдрогнуть. Я аккуратно закрыла дверь и медленно выдохнула, чтобы успокоиться. В кабинете ощущался запах красного дерева и начищенной меди. К нему примешивался оттенок гниющей ткани, вероятно, от истертого талларнского ковра, который старый бульват упрямо не хотел выбрасывать. — Ничего такого, Верховный Патриарх, — ответил я, стоя по стойке смирно. — Ничего такого! — его голос был преисполнен презрения, Как всегда уклончиво. Вы, натайцы, когда-нибудь можете ответить прямо? — Меня там не было, сэр. «Я могу сообщить вам только информацию из косвенных источников. Я не общаюсь с нижними чинами вне службы. Вы всегда говорили, что это не подобает офицерам». «А где ты была?» «На этаже отдыха, сэр». «Играла в гексагармон Свикс Денштад, Пробовала новую стратегию на тот случай, когда у вас будет время сыграть партию со мной». Он фыркнул. «Видит император, практика тебе бы не помешала». «Мы играли весь вечер и закончили только после полуночи, сэр». Во время инцидента я была далеко от комнаты полевого командира Торн. Тебе и не обязательно было там быть. В этом инциденте явно замешаны третьи лица. И знаешь, это самое настоящее убийство. «Несомненно, это трагическая смерть», — сказала я, продолжая смотреть прямо вперед. «Лучше не смотреть Бульвату в глаза, когда он в таком настроении». Первые прибывшие на место преступления сообщили, что в воздухе чувствовался запах выдыхаемых наркотиков. Тренарт считает, что в деле замешаны химопсы, а он обычно не склонен ошибаться. Это была правда. Адъютант Бульватта Маковаль Тренарт был весьма компетентным и исключительно наблюдательным офицером, а также одним из тех немногих людей в нашей боевой группе, кого я все еще побаивалась». К нему я испытывала странную смесь ненависти и уважения. «Ты же служила вместе с саварцами на Топентайре. «Недолго», — ответила я. «Но после этого я служила еще с девятью полками. Мои руки чисты, Верховный Патриарх. Прикажите Тренарду проверить, где я была, если мне не верите». «Прикажу, когда он вернется. И когда я выясню, кто это сделал, я лично этим подонком кости переломаю». Я не сомневаюсь, что он говорил вполне серьезно. Телесные наказания были пристрастием Бульватта. Он назначал их много и часто. Как истинный и иной раз не дожидаясь решения комиссариата. Старый Бульват и сам, будучи отнюдь не слабаком, всегда готов был впустить в ход свою железную трость, просто чтобы не терять навык. «Так что же случилось, сэр?» «Странно, что ты только сейчас спросила». Сказал он с явным подозрением, оглядывая меня. На полевого командира Торн напали в ее комнате. «Что? Кто?» Третий императора, уши прочист, что ли?» «Говорю же, химопсы!» «Химопсы? Их было много?» «Да, много. Медики сообщили, что в комнате найдено четыре разных образца крови. А крови там было полно и на полу, и на койке, и на столе. Все залито, как сказал Тренард. «Так что же, они били ее? Застрелили?» «Они проникли в ее комнату, воспользовавшись украденным кодом для замка, когда она спала. Судя по данным предварительного осмотра, проведенного Тринардом, они переломали ей все конечности, прежде чем убить». Трон святой. Ну зачем?» «Вот и я думаю, зачем? А, Вендерсон?» «Кто-то еще расследует это дело?» «Насколько мне известно, нет». Я почувствовала, что напряжение, державшее меня за горло, стало немного ослабевать. Четыре образца крови. Вероятно, она оказала сильное сопротивление. Да уж, фыркнул он, но в его смехе больше слышалось боли, чем веселье. Она была настоящим бойцом, наша Моризель, хоть и хрупкой с виду. И Тринарт уверен, что это были химопсы. «Вдыхаемые боевые наркотики!» Он воздел руки и посмотрел на меня, словно я была полной дурой. «Кто еще использует их в нашей боевой группе?» «Ну, насколько мне известно, кое-кто из атонских туннельных крыс. Некоторые из индиганских перфектов тоже. В их шлемах-саладах легко прятать такие штуки». «Вот как!» «И еще миазманские красные купюшоны, сэр. Я слышал, у них полно наркоманов» а запах легко замаскировать парами прометия из их огнеметов. У Торна было достаточно недоброжелателей, и виновные могут быть из любого из полудюжины полков. «Похоже, ты хорошо разбираешься в наркотиках, второй капитан. Я хорошо разбираюсь во всем, что касается астромилитарум, сэр. Поэтому вы меня тут и держите». «Да уж, видит император, не за твои уважительные манеры». Старик откинулся в кресле, в настоящем троне с высокой спинкой, сделанном из вентриллианской меди и бесценного катачанского огненного дуба и обитым темно-красной скрипящей кожи. «Однажды я буду сидеть в этом кресле, чего бы это ни стоило, и это место не покажется мне неудобным. Я пообещал это себе еще давно». «Значит, если один из образцов крови принадлежал Торн, нападавших было как минимум трое», — сказал я. «Тернард считает, что их было шесть», — вздохнул Бульват. «Бедная девушка. Она не заслуживала такой участи». На мгновение он словно сдулся. Его широкие плечи опустились, и покрасневшее от выпивки лицо сморщилось, отчего он сразу стал выглядеть старым и усталым. Протянув руку к графину из мартрианского хрусталя, он налил себе рюмку густой жидкости. Отвратительно даже думать об этом. Должно быть, она отбивалась, как дикая кошка. Но, увы, этого оказалось недостаточно. «Ужасно», — поддакнула я. Говорят, что игра в Гексаграмон хорошо учится сохранять бесстрастное лицо. Один раз еще в начале моей карьеры я сделала ошибку, выиграв у верховного патриарха. Я помню, как его лицо побагровело. Готова поклясться, та ночь стоила мне лишних три года трудного подъема по служебной лестнице. С тех пор я позволяла бульвоту выигрывать так часто, как смогла убедить его, что в тот раз это, было, это была всего лишь случайность, и он куда лучше ориентируется в лабиринте лжеца, чем я. Похоже, он так и не понял, что я уже долгие годы играю совсем в другую игру. Желаете, чтобы я приняла участие в расследовании? Я могу по-тихому расспросить кое-кого. Нет, ответил Бульват, подчеркнув это слово, чтобы оно было максимально понятно. И близко к этому делу не подходи. На самом деле, учитывая обстоятельства, ты являешься основным подозреваемым если я найду хоть какое-то доказательство того, что ты имеешь отношение к убийству, ты и до решения комиссариата не доживешь. я сам тебя казню. Сэр, сказала я, разведя руками. я все-таки не дура. «Да, я надеялась превзойти полевого командира Торн, может быть, даже дискредитировать ее, если получится. Да, я соперничала с ней за это звание. Но я никогда не стала бы убивать товарища по оружию, тем более кого-то из наших ногтайцев». «Говорят, что самая убедительная ложь – та, которая основана на правде. Я никогда не приказывала убить ее». «Я знаю, что ты не стала бы, Лина», – сказал полковник. «Даже ты не опустилась бы до убийства!» Я почувствовала, как что-то дернулось внутри меня, но лицо мое оставалось каменным. Секунды шли. Я краем глаза наблюдала, как Бульвад смотрит в никуда. «Сэр, Унгем все еще является зоной боевых действий после сдачи губернатора!» «Что?» Он повернул взгляд ко мне. «Да, да, но мы здесь уже почти победили!» «Еще один удар или два, и мы захватим окраины. Маризель взяла столицу без боя, одним своим красноречием. Наверняка это сохранило нам несколько тысяч солдат». «Все так говорят», — и изо всех сил изобразила печальную улыбку. «Без нее полк будет уже не тот». «Ты справишься с задачей окончательно вернуть этот город под знамя Империума?» «Уже приступила», — ответила я, и, достав инфопланшет из-под мундира, включила его. Вспомогательная база мятежников изолирована, и мой отряд развивает достигнутый успех. На экране инфопланшета появилась карта Ундгема с аккуратно помеченными моими достижениями за последние несколько недель. Бульваат нахмурил лоб, сдвинув белые брови. В тусклом свете инфопланшета его лицо казалось желтоватым. Через несколько секунд он полностью погрузился в планирование дальнейших маневров, и я была на полпути к коридору. Мне еще многое надо было сделать, и при первой возможности я намеревалась встретиться с кое-какими старыми друзьями. Сержант Вернет и ее товарищи из 270-го пришли в ангар поздно. Достаточно поздно, чтобы дать мне понять, что она не боится меня, но не настолько поздно, чтобы я казнила в назидании одного из ее людей или заставила уйти их с пустыми руками. Ходили по краю пропасти, Савларцы и я, но ходили по нему давно и очень хорошо понимали риск. Говорят, что совларцы не принимают жалоб на сделанную работу. Я узнал об этом еще, когда первый раз служил с ними на Топентайре. Они имели весьма дурную репутацию и обладали выраженной склонностью к неподчинению. Но проломленный кому надо, череп. Этого могло быть достаточно, чтобы призвать их к дисциплине. Я хорошо помню первый день, когда я встретила Вернит и ее отделение на ремонтной площадке. Посреди неизбежной перебранки, когда Якобсон влез со своим дурацким комментарием о ногтайских крестьянах, которым позволили взять в руки оружие, я схватила гвоздодер и врезала жирному болвану. Крепкий удар в висок плоской стороной достаточно сильно, чтобы пустить кровь, но не настолько, чтобы убить» кровь хлынула рекой, а остальные савларцы хохотали как безумные, когда он размазывал ее повсюду, пытаясь подняться. Трагедия и комедия сразу. Вернит смеялась громче всех. Настоящий хохот гиены. С тех пор она не давала забыть громили, что его вырубила крестьянка в два раза легче него. После этого савларцы прекратили свои издевки. Снабжать их наркотиками оказалось нетрудно. У меня было много связей, а моя история в медицинском корпусе оказалась просто бесценным подарком. Сочетание моего звания и связей на черном рынке имело результатом то, что совларцы ели у меня с рук. Но я всегда знала, что однажды мои псы набросятся на меня. Просто так, из злобы. И надо же, в самый неподходящий момент из-за них я оказалась в дерьме. «Даже их походка раздражала меня. Это сочетание вызывающей беззаботность и неохотного подчинения. Они избегали смотреть в глаза, не из страха, просто притворялись, что на все остальное смотреть интереснее». «Вот она где», — сказал Вернет. Появившись из тени списанного истребителя молния, она проскользнула в заброшенный командный центр, в котором я обычно встречалась с ними. Как и большинство уроженцев Савлара, она была лысой из-за химикатов. Лоб ее украшала толстая черная стрелка, знак ее прошлой жизни, как осужденной. На лице со сломанным носом застыла кривая ухмылка. Она казалась более тощей, чем в последний раз, когда я видел ее. Больше, чем когда-либо похожа на кусок сушеного мяса. «Я здесь», — сказал я, разведя руки, словно приглашая напасть на меня. Она не обратила на это внимания. Ее серо-синие глаза скользнули по углам уставленного кагитаторами помещения. Не обнаружив ничего более опасного, чем пыль, она подала знак остальным своим бойцам, и Якобсон, Дойл и Греты вошли в помещение ленивой походкой. Взгляд Вернит упал на ящик с медицинской эмблемой позади меня. Ее кривая ухмылка стала еще шире. Она оскалила зубы, разнившиеся по цвету от желтого до гнило-коричневого. «Мы уже думали, что тебе крышка!» Она вздохнула из своего респиратора и отвесила изящный поклон. Из ее ноздрей вырвались струйки химикатных испарений, наполнив мне, напомнив мне огнедышащего дракона. «Мы так скучали по твоим нравственным ориентирам, малыш!» «Не называй меня так, Вернит!» Она пожала плечами. «Где ты была, Вендерсон? Мы должны были встретиться два дня назад!» «Пришлось залечь на дно», — ответила я. Настали трудные времена. «Ну, не для нас», — хмыкнул Грёта, оскалив зубы. «Неестественно высокий огнеметчик с лицом, усыпанным прыщами. Запах прометия, исходивший от него, был еще хуже, чем вонь его немытого тела. Нас разместили в новой казарме. Там полно свежего мяса, еще не видавшего боя, и мы славно покушали. Фигурально выражаясь, конечно». Он смехнулся покосившись на вернет, словно приглашая разделить шутку. Я только покачала головой. Если была бы хоть какая-то возможность напомнить мне об ужасах, которые мы вместе пережили в горах Герода, Грета никогда ее не упускал. «Как жаль красотку Торн!» — пробасил Якобсон. Его обширное брюхо затряслось от смеха. «Ты, наверное, уже слышала. Мы ее хорошо так вывели из строя». Стоявший рядом с Громилой его прихлебатель Дойл поднял палец и изобразил перерезанное горло, сверкнув кривыми зубами. «Она мертва», — добавил Якобсон, поясняя. «Император милостивый», — вздохнула я, — «ты так и не стал умнее, Якобсон. Может, тебе еще раз врезать?» Ухмылка здоровяка исчезла, его глаза злобно прищурились. Мне все-таки удалось испортить ему настроение. Я ощутила, как на моем лице появляется злорадная ухмылка. Якобсон поднял массивную руку к голове и рассеянно почесал шарам на виске, словно придумывая, что сказать в ответ. «Ну, ты нас вызвала сюда не для обмена любезностями», — заметила Вернет. Я вздохнула. «Расскажите, что у вас там случилось?» Возникли непредвиденные осложнения, Грета пожал плечами. Она не спала, я оказалась куда сильнее, чем выглядела. Здорово отбивалась. Без всяких результатов, усмехнулась я. Эти слова вырвались у меня непроизвольно. Чего? Нахмурился Грета. Ничего. У вас было шестеро опытных убийц. Я дала вам кот от ее замка какие у вас там могли возникнуть осложнения. Она сидела за столом, работала с какими-то документами, сказала Вернет. И сделала вид, что не слышала, как мы вошли в комнату. Но как только мы подошли ближе, она бросилась на нас, как змея. Спрятала в рукаве нож для бумаг. Нож для бумаг, повторила я изо всех сил, стараясь сохранять бесстрастный тон. Ого! кивнул Якобсон. Прыщ вошел первым. Он пытался ее схватить, но она увернулась и резанула ножом ему прямо по шее. Его кровь брызнула мне в глаза, а малыш Фернос получил от нее локтем в горло. «Вы обе, наверное, тренировались у одного инструктора», — сказала Вернет, глядя на меня холодным оценивающим взглядом. «Мой был лучше. Значит, прыщ мертв». Прыщ мертв, Якобсон фыркнул надо в толстые щеки. Малыш Фернос еще мертвее. Трясающе. Что случилось с этим бесполезным карликом? Она врезала Ферносу коленом по яйцам, сказала Вернет. Потом одной рукой выдавила ему глаз, а другой выхватила у него из кобыры пистолет и выстрелила ему под челюсть. Мозги разлетелись по всей комнате. На это стоило посмотреть. Она восхищенно покачала лысой головой. «Трон святой!» Я от отвращения закрыла глаза. «А ты просто стояла, что ли?» Вернет снова пожала плечами. «Хорошо быть командиром. Собственно, из-за этого-то все и затевалось, да?» Я не поддалась на эту провокацию. «А ты, Дойл, ты хоть пальцем шевельнул, чтобы помочь?» Он покачал головой. «Слишком уж она ловкая была». «Да и Фернос все равно никогда мне не нравился. Я просто не стал ей мешать». Скользкий ублюдок на словах был крутым, но я знал из достоверных источников, что он в свободное время рисует углем космодесантников. «И с карликом кровище прямо фонтаном хлынуло», — произнес Грета зловещим шепотом. «Не знал, что в нем было столько крови». Он злобно рассмеялся, но смех перешел в приступ жестокого кашля. «Но мы все-таки скрутили ее», — усмехнулась Вернит, «Хотя и заслужили при этом несколько боевых ранений». Она оттянула свой воротник, показав многочисленные темные синяки и несколько глубоких царапин, которые уже начали гноиться. Она билась и кричала так, что и мертвый бы очнулся, но мы в конце концов переломали ей кости одну за другой. Эти белые косточки торчали из нее, как маленькие фарфоровые ножи. — Хрусь, хрусь, — добавил Якобсон, будто сырые ветки для костра ломаешь. — Как мило, — протянула я. Желудок выворачивался, словно я выпила кварту уксуса. «Я видела много изломанных тел в траншеях, но это было другое», — Грета кивнул. «Она взбесилась, как отродье варпа. У меня до сих пор в ушах звенит». Я поморщилась. «Я же говорила вам сначала заткнуть ей рот!» «Долго не могли засунуть ей кляп», — сказал Вернет. «Она вопила, кусалась и царапала изо всех сил». Наделала столько шума, что пришлось избавить ее от страданий штуком, пока кто-то еще не пришел. Она похлопала по лазгану перекинутому через плечо. Я оставила на нем несколько пятен крови на память, малыш. Я сказала тебе не называть меня так. Произнесла я, добавив угрозы в голосе. Вернет рассмеялась. Ты больше похожа на парня, чем на бабы, не отрицай. Я шагнула в сторону от нее, повернувшись к Якобсону, словно собираясь напасть на него. Когда здоровяк отпрянул, я легнула Вернит в ногу. Она едва успела поймать мой ботинок двумя руками, и только это спасло ее коленную чашечку. Воспользовавшись тем, что ее внимание отвлечено, я развернулась и нанесла мощный удар ей в лицо. Якобсон зааплодировал. Вернит выплюнула зуб с кровью. Полегче, офицер! Сказала она, улыбаясь ртом, полным крови. «Как хочешь, но ты меня огорчила!» Она вздохнула из респиратора, покрутила шеи и попрыгла на ногах, как кулачный боец. «Или желаешь продолжить?» «Твоего огорчения вполне достаточно», — ответила я. «Пока». «Моя внешность вас не касается. Но если вы прекратите ваши глупости на пять минут, у меня для вас есть работа». «Такая, какую даже вы не сможете запороть». Плата обычная?» «Даже больше. 0,8 сверху, половина вперед». Я похлопала по ящику с медицинской эмблемой, которую притащила в ангар. Приятно было избавиться от проклятой штуки после того, как я волокла ее всю дорогу сюда. «Даже так?» – Прохрипел Греты. Его водянистые глаза блеснули за защитными очками. Он вздохнул из своего респиратора, словно в предвкушении будущего кайфа. «Я в деле, чтобы это ни было». «Я тоже», — Дойл шагнул вперед, встав за плечом Грёта. «Что за работа?» — спросил Вернит. «Исчезнуть», — сказала я. «Залечь на дно, не делать ничего, пока я не свяжусь с вами». «И все?» — спросил Грета. И все. За такую плату, думаю, мы возьмемся, сказал Вернит. Вместе с платой за прошлую работу у нас будет столько, что даже грета хватит. Хорошо, если так. Я пошла на огромный риск, встречаясь с вами, заметила я. За тобой не следили, можешь нам верить. На нас работают ратлинги, не сомневаюсь. «Простые люди с общими интересами», — сказал Грёте. «Эта болтовня с честным видом хорошо служила соварцам. Так дела и делаются». «Ну да», — хмыкнула я, чувствую, как мои губы презрительно кривятся. «Ладно, проваливайте и сидите тихо, пока мы не покинем город. Если надо, свяжитесь со мной через одного из ваших крысюков. Я найду вас, когда все успокоится». «Понятно» сказал Вернет. — сказала, Вер, А что тем временем будет делать вы, мазель? — Завоюю город, — ответила я. — Все, исчезните. В следующий раз савларцы вышли со мной на связь через Еноха Белогривого, ратлинга-повара. У этого маленького воришки были со мной некоторые разногласия, но он оказался полезным контактом и за хорошую плату мог подать к обеду нечто повкуснее, чем протеиновая жижа. За линией фронта все было достаточно тихо. По официальной версии Маризель убили фанатично настроенные мятежники. Достаточно правдоподобная история. Я сама распространяла ее через агентов Еноха. На похоронной церемонии я старалась казаться должным образом опечаленной. Это было не так уж трудно, учитывая тот факт, что мне казалось, будто кто-то все время смотрит на меня. Я списала это на недостаток сна. Всего этого было достаточно, чтобы все купились на эту историю о ее смерти. Прославившись в войне с мятежниками, ты просто напрашиваешься, чтобы к тебе подослали убийц. Еще один герой погиб ужасной смертью. Добро пожаловать в гвардию. В Империуме мученики плодились, как кошки в болоте, и лучшими из них были те, кто хорошо смотрелся на агитационном плакате после смерти Моризель число добровольцев, вербовавшихся в гвардию, резко выросло, и кроме Бульвата и его ищейки Тренарда никто не задавал ненужных вопросов. Но я знала, что старый тиран еще ничего не разнюхал, по той простой причине, что он еще не убил меня. Унгтем медленно и мучительно возвращался под власть Империума. Это стоило нам много хороших солдат, но я выполняла эту задачу, отбивая у мятежников квартал за кварталом. Я, я разрабатывала планы внутри планов, и постепенно они осуществлялись. Частями, которыми командовала Маризель, я распорядилась наилучшим образом, захватывая противников клещи и даже устраивала фальшивые бои, чтобы выманить из подполья мятежников, прятавшихся в уже занятых кварталах. Когда мои победы стали множиться, я получил звание действующего полевого командира и командование всеми ногтайскими войсками в унг -тэме. Несомненно, благодаря знаменитой рациональности Бульватта. Когда на церемонии в мою честь Тренард спросил меня о причинах такого внезапного фейерверка побед, я ответил, что сражаюсь в том числе и чтобы отомстить за первого капитана Торн. Он странно на меня посмотрел. Я хотела, чтобы обо мне думали как о героине Империума. Скорбящей, но высоко держащей голову, хотя бы для того, чтобы отдалить от меня всякие подозрения. Но была и еще одна не менее важная причина. Мне нужно было отвлечься. Я присоединялась к пехотинцам на передовой, когда только это было возможно, и своими руками забрала немало жизней мятежников. Но даже кровь еретиков не могла смыть то, что я чувствовала после смерти Моризель. На моей душе было пятно. И когда я размышляла об этом ночью, мне казалось, оно ничем и никогда не будет смыто. Во время моего уединения в стратегиуме, я смотрела на порог, ожидая, что сейчас дверь распахнется и меня схватят и потащат на казнь. По ночам я не могла заснуть. Мне казалось, что кто-то все время смотрит на меня. Сказать, что я не могла нормально отдохнуть, было бы сильным преуменьшением. Однажды вечером я вернулась в свою комнату и нашла на ней череп, державший в своих лакированных зубах записку, которой мне приказывалось явиться к Бульватту. У меня чуть сердце в груди не разорвалось и направилась во дворец Маринистра, ожидая, что разразится буря. Перед кабинетом Бульватта ждала целая очередь из офицеров. Я послушно дожидалась своей очереди, почувствовав некоторое облегчение от того факта, что нас там было много. Значит, маловероятно, что меня вызвали для того, чтобы повесить или забить до смерти. Когда меня вызвали в кабинет, лысый тиран вручил мне приказы на передислокацию и взмахом руки отпустил меня, словно я была не важнее доковой мухи. Я начала подготовку к погрузке подчиненных мне войск на транспорты. А это такой трудный процесс, что, честно говоря, даже сама война, мне кажется, легче. Трон святой, да чего же это непросто. Когда я отдавала последние приказы по передислокации и два дня спустя взошла на борт божественного проведения, в первый раз за многие месяцы я смогла вздохнуть спокойно. Осторожно, понемногу, я позволила себе думать, что все это дело забыто. И в некотором роде это действительно было так. Говорят, что время лечит, но пустотное путешествие тоже неплохо с этим справляется. Спустя 4 месяца и 7 дней после моей встречи с совларцами, божественное проведение, неспешно, летевшее по системе топин, добралось наконец до местной точки Мендевиля. Это место, где капитан корабля может включить варп двигатели, не рискуя, что его судно будет сбито с курса гравитации звезды, и все на борту отправятся навстречу огненной смерти. Но это еще не худший способ погибнуть при переходе в варп. Я слышала, что бывает и куда хуже. Полеты в варпе — необходимое зло. Без них мы не могли бы путешествовать по галактике». Империум так огромен, что это метафизическое решение — единственный способ, которым мы можем надеяться относительно быстро попасть из одной его части в другую. Поэтому мы отправляем наши корабли в Материум. Это измерение чистой энергии, где странные потоки и течения могут нести тебя куда быстрее и дальше, чем любой двигатель в реальном пространстве. По крайней мере, так я это понимаю. Не сомневаюсь что в действительности все куда запутаннее и страшнее среди нас солдат хорошо известно что число тяжелых психических расстройств резко возрастает во время полетов в варпе таков риск варп путешествий но в славной имперской гвардии всегда найдутся новые солдаты «Где-то через три дня после того, как мы вошли в Варп, я ела свой ужин в столовой и чуть не подавилась свернутым кусочком пергамента в протеиновой пасте. Ратлинги используют такой пергамент, как папиросную бумагу. Я незаметно вытащила его и спрятала в карман. После этого я вернулась в свою каюту быстро, но не слишком». Несколько солдат, встреченных по пути, салютовали мне, вытягиваясь как на параде, словно они были горды тем, что увидели меня воплоти. Я все еще не привыкла к своему новому званию и положению, и это внимание изрядно меня раздражало. Нечем тут гордиться и не на что смотреть. «Возвращайтесь к работе!» — приказала я. Они опустили глаза и поспешили прочь. Меня все это совсем не радовало. Вернувшись в свою каюту, я аккуратно счистила протеиновую пасту с пергамента, чтобы можно было прочитать то, что на нем написано. Написано там было мало, но для меня этого оказалось достаточно. В моей каюте было весьма жарко, как и во всех каютах, расположенных над полобой инженериума. Но когда я прочитала записку, то похолодело. В Неот 7006 Я смело записку, зажмурилась и сжала кулаки. «Вернет. Не выходит на связь. Уже как минимум день. Иначе Енох не стал бы утруждать себя, посылая записку. Если она мертва, то все плохо. Хуже, чем просто плохо. Старая разбойница держала своих совларцев в кулаке. Без нее они разбредутся, как стая без вожака». И правда, Америзель в конце концов всплывет. Шантаж, пытки или просто глупость, неважно как. И меня убьют. Повесят или забьют до смерти. В этом я не сомневалась. Она была слишком важной фигурой, чтобы оставить ее смерть без последствий. Но если я смогу переждать расследование, пока мы не прибудем в следующую зону военных действий, вполне вероятно все останется на уровне слухов. Просто я должна быть на шаг впереди Бульватта и Тренарда. Номер 706 обозначал какое-то место, скорее всего отсек, где находилась Вернит во время перелета. И почти наверняка это не было отмечено официально. Я решила направиться туда утром. Савларских химопсов нелегко найти, если они не хотят, чтобы их нашли. Но Енох умеет отыскивать нужные вещи. И нужных людей тоже. Я пыталась успокоиться и переждать ночь, разработать план действий, но было трудно сосредоточиться. Все время слышались странные звуки, постукивание и царапание, словно что-то длинное и тонкое скреблось по борту снаружи. Несколько раз я выходила в коридор, чтобы проверить, нет ли там кого, но коридор был пуст в обоих направлениях. Прошло несколько часов, и я начала чувствовать сонливость, и в конце концов закрыла глаза, хотя не ложилась, а сидела на койке. Вероятно, я задремала, потому что немного позже увидела очень пугающий сон. Я ощутила резкую боль в груди, прямо над солнечным сплетением, и сорвала простыню, которая укрывалась, чтобы посмотреть, что там. Там была странная выпуклость, маленькая, но заметная. Я вскочила, в голову сразу же пришла мысль о карциноме в поздней стадии. Я почувствовала, как мои глаза расширяются от ужаса, когда выпуклость начала двигаться под кожей и заостряться, словно острие ножа, которым пытаются проткнуть резину. Боль стала невыносимой, и я едва не потеряла сознание. Потом натянутая белая кожа над выпуклостью разорвалась. Я пыталась закричать, но не могла дышать. Из раны появился тонкий, крючковатый коготь. Он был невероятно длинный. Его кончик загибался к моему рту. За ним из дыры в груди появился согнутый палец. Он был похож на указательный палец трупа. Адреналин хлынул в мою кровь. Боль, парализовавшая меня, уменьшилась, и я схватила палец, намереваясь сломать его. Но моя рука прошла прямо сквозь него. Я проснулась, вцепившись в простыни. Свернула их и отшвырнула от себя, словно в них была чумная крыса. Дрожа, я инстинктивно свернулась клубком, но потом заставила себя встать и посмотреть на грудь над солнечным сплетением. Там ничего не было, слава Терри. Поверьте, после этого я глаз сомкнуть не могла. Я решила что-то делать хотя бы для того, чтобы отвлечься. Я снова оделась и приготовилась посетить Вернет. «Несомненно, меня ждет изрядная доля презрения, потому что я заплатила им, чтобы они прятались. Но в тот момент это было куда лучше, чем оставаться одной. Будучи сержантом, Вернит могла получить отдельную каюту, хоть и крошечную. Я должна была выяснить, что во имя Терры происходит. Это тоже был риск. Я больше не могла сидеть и смотреть в никуда, кусая ногти. Я стала готовиться к визиту в жилой блок». 70 00, 70 Говорят, что ноктарийцы предпочитают решать проблемы в движении. Мне легче думается на ходу, и я не боюсь сама взяться за грязную работу, если считаю, что от этого будет польза. Чтобы избежать лишнего внимания солдат, я открыла запертый ящик в шкафу и достала старую савларскую форму, которую ребята вернет сняли с трупа для меня еще на топентайре. Это обмундирование, как бы не было отвратительно, хорошо мне послужило. Оно абсолютно не подходило мне по размеру, его швы натирали кожу, респиратор вонял плесенью, а у подмышки была прожжена дыра от выстрела лазгана. Но оно не бросалось в глаза, а респиратор скрывал нижнюю половину лица. Добавить фуражку, под которую можно было собрать волосы, и меня не узнать. Зрелище солдата астромилитарума, выглядящего как побитое пугало, Не являет собой ничего нового. Никто не будет вглядываться. Мы, докеры, знаем, что тот, кто выглядит нищим оборванцем, легче избегает ненужного внимания. Люди отворачиваются от тебя просто на случай, если ты будешь их о чем-то просить. Жалкие коморки жилого блока 70, -0 -0 -70 -0 были расположены вдоль левого борта проведения. Они были одинаковыми, отличались разве что граффити на дверях. На одной двери было намалевано «говносос», на другой «доходяга». Еще на одной было слово «нет», выведенное чем-то красочно-коричневым. А его происхождении можно было догадаться по запаху, и я решила не подходить ближе. Нас держат как заключенных на этих кораблях, как скотину. Некоторые могут сойти с ума и без варп-кошмаров, проникающих в темные уголки разума. Подойдя к каюте 7006, я замедлила шаг, дождавшись, когда три подозрительных типа в конце коридора уйдут. Когда они скрылись, я не спеша подошла к двери и достала длинную пластальную отмычку, которую совларцев вшили в рукав снятой с трупа формы в обмен на коробку качественных наркотиков. 7006 оказалась не сержантской, а каюты командира взвода с оптикой и укрепленной дверью. Вернет и тут выбила для себя дополнительные привилегии, хотя я просил ее залечь на дно и не высовываться. Не спуская глаз с коридора, я приладила отмычку и попыталась открыть дверь. Проклятая штука не двигалась. Вернет была достаточно опытной, чтобы знать, как защититься от простых трюков. На мгновение я прижалась лбом к двери, думая, что делать. Вдруг мое сердце подскочило. Я услышала шаги за поворотом коридора. Выбора не было. Я выхватила свой офицерский жетон, металлическую аквилу с драгоценными камнями вместо глаз и прижал ее к потемневшей оптике двери. Как говорит мой контакт технопровидец Юки Бетадара, за такой оптикой находится сервитор Кариатида, Фактически это человеческий глаз в жидкости, который сканирует все, что к нему приложит. Если он узнает изображение, мышцы зрачка посылают сигнал машинному духу двери и его реакция определяет впустить меня или нет. Очевидно, аппарат принял мой жетон, потому что дверь лязгнула и с шипением открылась. Я вскочил внутрь и нажал руну закрытия так быстро, что дверь не успела открыться наполовину, прежде чем снова начать закрываться. Зловоние внутри было таким, что не помогал даже респиратор с полностью выкрученным фильтром. Густой запах крови смешивался с ужасным смрадом человеческих фекалий и гниющей пищи. Я почувствовала, как глаза заслезились, хотя не знаю, было ли это от вони или от страха. Мой мочевой пузырь, казалось, был вот-вот готов опорожниться, потому что на койке лежал труп Вернит, и он являл собой жуткое зрелище.